На следующий день Элизабет изменила свой образ жизни. В перерывах между едой ее видели только верхом на коне. Она ездила и утром, и вечером, большей частью одна, несмотря на брюжание Оноре, конюха из усадьбы на тринадцати ветрах, которому совсем не нравилось это неожиданное пристрастие к дальним верховым прогулкам. Вместе с Белиной он высказал мадам де Воронвиль все, что он об этом думал. Белина беспокоилась почти так же, как он, но Рози хотелось, чтобы Элизабет чувствовала себя совершенно свободной. «Оставьте ее в покое», — говорила она. «Единственное, на что я надеюсь, это то, что прогулки приведут ее к дому, который ей все больше не достает». А в действительности Элизабет всегда ездила на берег моря. Ей очень не хватало бескрайнего морского простора — открывавшегося из ее родного дома, оживленной базарной торговли в Сен-Ваське по пятницам, когда возвращались рыбацкие баркасы, солдат, ходивших из одного форта в другой. Воронвиль же был далеко от моря, и здесь леса простирались до самого горизонта. Его оживляли лишь кристальные, переливающиеся воды сцеры. С каждым днем ей все труднее было свыкаться с мыслью, остаться навсегда в Воронвиле. Для того, чтобы создать себе иллюзию побега, она направлялась как в сторону скал или на берег моря, покрытый песком и галькой. Они двигались по самому краю воды, и легкая волна касалась ног коня. Иногда юная земля шла рядом с ним по воде. Поскольку она никогда не ездила в одно и то же место, то делала для себя открытие, встречая сборщицы раковин, мидий, самых разных морских водорослей, выброшенных на берег, фукуса, из которого готовили самое лучшее удобрение. Элизабет обменивалась с ними несколькими словами, и почти все улыбались этой красивой девушке, чья огненная шевелюра развивалась поверх амазонки из зеленого бархата. Однажды волею судьбы во время одной из прогулок Элизабет увидела свой дом. Она испытала такое сильное потрясение, что не смогла заснуть всю ночь. Ее мучила мысль, что она может лишиться его навсегда, оказавшись во власти демонов зла и ненависти. Обитатели его жили своей обычной жизнью, не беспокоясь по-настоящему о той, которую, может быть, уже и начали забывать. О, как ей хотелось бы влететь туда галопом, и вырвать, как испорченный зуб, ту, что устраивала там свое гнездо, чтобы безнаказанно высидеть заведомо гнилое яйцо. В своей безысходной ярости добровольная изгнанница даже сожалела, что огонь не уничтожил дом дотла. А на следующий день она приехала в маленькую бухточку. Элизабет никогда не была там раньше, с той майской ночи, когда она вместе с отцом провожала бальи, из Сен-Совера и его юного спутника на корабль, уносивших их в неизвестность. Вернувшись домой, Гийом потребовал, чтобы дочь туда никогда не возвращалась. Во-первых, потому что это было достаточно далеко от дома, и, во-вторых, чтобы не поддерживать в ней иллюзию, которую время могло сделать опасной. На этот раз во всем был виноват случай, но увидел вновь место, где они попрощались Луи Шарлем. Ее разбитое сердце наполнилось такой тихой радостью, что у нее не хватило мужества уйти. Впрочем, для этого больше и не было причин, и она стала ежедневно приезжать на маленький пляж, расположенный на самом краю ландов. С блокнотом и карандашом она садилась на камень и рисовала и записывала пришедшие ей вдруг в голову мысли, Но чаще всего она ничего не делала, просто созерцала пейзаж, переливы морской воды, солнечные зайчики, легкую пену, когда поднимался ветер. Это был сезон гнездования, и она избегала лазить по скалам, чтобы не потревожить чаек. Она любила лежать на траве с блинкой во рту и смотреть, как бегут облака. Очень скоро это стало единственным местом, где ей было хорошо потому что здесь она встречалась со своей мечтой, особенно, когда замечала парус на горизонте. И от того, что здесь никто никогда не проходил, она могла воображать, что этот кусочек берега принадлежит ей одной. Она превратила его в королевство, где она могла встретить того, кто ее когда-то покинул. Однажды утром... Когда она только что сюда приехала и стоя у самой воды смотрела на море, прикрыл рукой глаза из-за ослепительных бликов на воде,